Седьмое. Единственное, в чем поляки имели абсолютное превосходство над потенциальным противником, это в речном военном флоте и в кавалерии. Но кавалерия это уже даже не вчерашний, это позавчерашний день развития вооруженных сил. Кавалерия уступила роль главной ударной силы войск пехоте чуть ли не в Столетнюю войну, после битвы при Крыси и Азенкуре. Она имела бы смысл при совсем ином начале войны. В реальности же не сделав и сотой доли того, на что рассчитывали польские генералы. А что касается речного военного флота, то да, поляки здесь были сильны. В их пинской военной флотилии было пять речных самоходных барж, пропагандистских целях именуемых мониторами. Четыре из них, Городище, Тарунь, Варшава и Пинск, имели воздоизмещение по 130 тонн, моторы в 200 лошадиных сил и вооружались тремя трехдюймовками и четырьмя пулеметами каждая. Флагман Краков был чуть покрупнее и имел четыре пушки калибра 76 мм. Кстати, именно об этих пароходах писал в ледоколе не к ночи, будь упомянутый, Ерризун. Четыре огромных монитора. Ледокол, страница 129, Москва, АСТ, 1995 год. Ну и не Андерсон ли он после этого? Монитор, пусть даже речной. На примере тех же румынских дунайских кораблей это ионка Братиану, 750 тонн водоизмещения, 1800 лошадиных сил мощность двигателей, 3 120-миллиметровых морских орудия, 5 37-миллиметровых и 2 20-миллиметровые зенитки, 4 крупнокалиберных и 2 792-миллиметровых пулемета. Да и советские днепровские мониторы, типа ударный, это тоже две 102-мм пушки, два 45-мм орудия, пять пулеметов. Слабенькие, конечно, корабли, но все же их, пусть небольшой натяжкой, можно назвать мониторами. А польские речные мониторы которыми Геральдизун вознамерился уже под советскими военно-морскими флагами снабдив их для пущего устрашения супостата роты и морской пехоты брать Берлин просто самоходные артиллерийские баржи и не более того боевое значение этого плавучего дивизиона полковых трехдюймовых хм наверное какое-то боевое значение ну например поддержать огнем примыкающий к реке фланг стрелкового полка Высадить разведгруппу, препятствовать саперам врага наводить мосты, польские мониторы и имели. Но делать из них эвентуальную угрозу группе армий «Центр» — это перебор. У немцев, правда, и этого на польских реках не было. Но пусть читатель поверит мне на слово, исход польско-немецкого вооруженного конфликта решался вовсе не на Припяти. А относительно Днепробукского канала Каковой, по словам того же Резуна, выкопали советские заключенные и саперы в 1939-1941 годах, то построили его еще в XVIII веке. И именно с торговыми целями. Кое наш сказочник в качестве базовой функции для этого канала отмел начисто. Видимо, уже тогда главари Первой Речи Посполитой знали, что в 1941 году гер Резун погонит на врага ужасные гигантские мониторы и всячески ему в этом деле содействовали.